Глава 4. Понтер Боддот вырос в этой части света. Про никелевую шахту он знал всю свою жизнь. Несмотря на это, он никогда не встречал никого, кто бы побывал в ее глубинах. Добычу полезных ископаемых вели исключительно роботы. Однако, когда у Класт диагностировали лейкемию, они с Понтером начали посещать собрания больных раком, чтобы поддерживать, помогать друг другу и делиться информацией. Встречи проходили в здании Кабалант, которое, разумеется, по вечерам пустовало. Понтер ожидал, что в группе будут те, кто заболел из-за работы в шахте. В конце концов, спускаясь глубоко в толщу скал, ты подвергаешься воздействию повышенной радиации. Однако никого, кто спускался в шахту, в группе не оказалось. Понтер стал расспрашивать людей и выяснил, что это была очень необычная никелевая шахта, Уровень фоновой радиации окружающих ее древних гранитов был чрезвычайно низок. И вследствие этого у него возникла идея. Он был физиком и работал декором Халдом над постройкой квантового компьютера. Но квантовые регистры чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Одной из самых тяжелых проблем было воздействие космических лучей, приводящее к нарушению когерентности. Решение, как казалось, лежало прямо у них под ногами. С тысячами сажений скалы над головой космические лучи перестанут создавать проблемы. На такую глубину не сможет проникнуть ничто, кроме нейтрино. А нейтрино не помешает экспериментам, которые собирались проводить Понтер и Адекор. Главным администратором Салдака был Делак Боуст. Этот пост его заставили занять серые. Но с администраторами так всегда. Тот, кто выбрал бы подобный вклад добровольно, обычно для него не годится. Понтер представил Боусту свои предложения. Позволить им построить лабораторию квантовых вычислений внутри шахты. И Боуст убедил серых согласиться. В конце концов, технологическая цивилизация не может обходиться без металлов, а шахта не всегда была безвредной для окружающей среды. Так что любая возможность использовать ее для чего-то полезного могла только приветствоваться. Итак, квантовый компьютер был построен. У Понтера и Адекора появились проблемы с непредвиденным источником декагерентности, пьезоэлектрическими разрядами, вызванными напряжениями, которые испытывают на такой глубине горной породы. Но Адекору казалось, что он нашел решение проблемы. И сегодня они снова попробуют разложить на множители непредставимо огромное число. Автобус на воздушной подушке доставил Понтера и Адекора к входу в шахту. Стоял чудесный летний день. Небо было голубое и безоблачное, как и предсказывал компаньон Понтера. Понтер чувствовал в воздухе запах пыльцы и слышал печальные крики «Гагар над озером». Он взял в кладовке головной протектор. Две стойки, удерживающие плоскую платформу над головой, и пристроил его к плечам. Адекор тоже надел защиту, и они направились к лифту. Шахтный подъемник имел цилиндрическую форму. Двое физиков вошли в кабину. Понтер нажал ногой педаль активации. Лифт начал спуск. Понтер и адекор вышли из лифта и направились по длинному тоннелю в квантовой лаборатории. Разумеется, она была построена в той части шахты, где ценных руд уже не осталось. Они шли молча, в легком дружеском молчании двух мужчин, которые знают друг друга целую вечность. Наконец, они добрались до лаборатории. Она состояла из четырех помещений. Первое было крошечной коморкой, предназначенной для еды. Подниматься наверх, чтобы пообедать, а потом спускаться обратно отняло бы слишком много времени. Во втором был автономный санузел, в шахте не было канализации, так что все отходы каждый вечер нужно было поднимать наверх. В третьем помещалась пультовая с инструментальными кластерами и рабочими столами. А в четвертом, самом большом, находилась гигантская вычислительная камера. По объему она превышала все комнаты в доме Понтера и декора вместе взятые. Когда строят компьютер, обычно стараются сделать его как можно меньше – тогда задержки, вызываемые ограниченностью скорости света, будут минимальны. Но квантовый компьютерный массив Понтера и декора использовал в качестве регистров квантово-запутанные протоны, и была необходимость отличать реакции, происходящие одновременно вследствие запутанности, от реакций, являющихся следствием нормального, субсветового взаимодействия протонов. И самым простым способом этого достичь Было развести регистры на некоторое расстояние, так чтобы время, которое нужно свету для того, чтобы дойти от одного регистра до другого, можно было легко измерить. Таким образом, протоны находились в колоннообразных магнитных ловушках, равномерно распределенных по всей площади помещения. Понтре и адекор сняли головные протекторы и вошли в пультовую. А Декор был практиком. Это он нашел способ воплотить идеи Понтера в электронику и программное обеспечение. Он устроился за консолью и начал запускать процедуры, необходимые для инициализации квантового вычислительного массива. «Как скоро мы будем готовы?» — спросил Понтер. «Еще полдеци», — ответила Декор. «У меня до сих пор проблемы со стабилизацией 69-го регистра». — Думаешь, он заработает? — спросил Понтер. «Я — Я? — отреагировал Адекор. — Конечно! — он улыбнулся. — Разумеется, я говорил это и вчера, и позавчера, и позапозавчера. — Вечный оптимист! — сказал Понтер. «Эй — Эй! — откликнулся Адекор. — Когда ты залез так глубоко, то единственный возможный путь — наверх! Понтер рассмеялся, потом через сводчатый проход зашел на кухню, чтобы взять тубу с водой. Он надеялся, что сегодня эксперимент наконец завершится успехом. Следующий серый совет уже скоро, и им с декором надо будет снова объяснять, чем их работа полезна общине. Предложения ученых обычно одобряют. Каждый прекрасно видит, как улучшилась жизнь людей благодаря науке, однако все же было бы приятнее иметь возможность сообщить о положительных результатах. Понтер зубами сорвал пластиковую крышку с водяной тубы и сделал несколько глотков холодной жидкости. После этого он снова вернулся в пультовую и принялся просматривать веер бледно-зеленых листов, содержащих записи о предыдущих попытках. Время от времени он делал глоток воды. Онтер сидел спиной к декору, который возился с консолью управления на противоположном краю небольшого помещения. Одна из стен была почти полностью прозрачной. Окно выходило в огромную вычислительную камеру, пол которой находился ниже, а потолок выше, чем в других помещениях лаборатории. Они уже достигли определенных успехов в квантовых вычислениях. За последний месяц было факторизовано число которая потребовала бы 10 в 73 степени атомов водорода в качестве регистров. То есть неизмеримо больше, чем есть водорода во всех звездах всех галактик, на 60 с лишним порядков больше, чем уместилось бы в вычислительной камере, если бы ее полностью заполнили водородом. Совершить такую операцию можно лишь одним способом. Воспользоваться квантово-вычислительными эффектами. Сделать так чтобы ограниченное количество физически существующих регистров одновременно находилось во множестве состояний, наложенных друг на друга. Фактически, текущий эксперимент был лишь звеном в цепи, попыткой факторизовать еще большее число. Но число это было из тех невообразимо больших чисел, которые, согласно теореме Дегандала, должны быть простыми. Ни один обычный компьютер не способен это проверить, Но квантовый компьютер должен справиться. Понтер просмотрел еще несколько страниц распечатки, потом перешел к другому пульту и вытянул несколько управляющих штырьков, регулируя компоненты, записывающие системы. Он хотел убедиться, что каждый аспект тестового прогона будет записан так, чтобы сомнений в полученных результатах не возникло. Если бы можно было... — Готов, — сказала Декор. Понтер почувствовал, как чаще забилось сердце. Он так хотел, чтобы все заработало и ради себя, и ради Адекора. Понтеру сопутствовала удача в самом начале его карьеры. В физических кругах он пользовался авторитетом. Даже если он умрет прямо сейчас, его еще долго будут помнить. Адекор же был не так успешен, хотя заслуживал большего. Как будет здорово, если они вместе смогут доказать или опровергнуть, важен будет любой результат, теорему Гандала. Эксперимент управлялся с двух пультов, расположенных по краям маленькой комнаты. Понтер остался у того, возле которого стоял, расположенного у прохода, ведущего в кухню. А декор перешел ко второму. Вообще-то следовало оба контрольных кластера расположить в одном месте, Но такая планировка позволила сэкономить почти 30 сажений дорогого квантово-проводящего кабеля, которым соединяются регистры. Пульты были смонтированы на стене, а Декор встал перед своим и вытянул нужные штырьки. Понтер тем временем произвел необходимые настройки на своем пульте. — Все готово? — спросил Декор. Понтер оглядел индикаторы. Они все были красные, цвета крови, цвета здоровья. — Да. — Адекор кивнул. — Десять тактов, — сказал он, начиная отсчет. — Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ноль. Несколько огоньков вспыхнули на панели Понтера, показывая, что регистры работают. Теоретически всевозможные делители должны быть опробованы за долю такта, а результаты получены в виде набора интерферицированных узоров на фотопленке. Обычному компьютеру, который расшифрует интерференционные узоры, понадобится некоторое время на составление списка делителей, который, в случае если теорема Дагандала не верна, может оказаться очень и очень длинным. Он отошел от своего пульта и присел. А декор ходил взад-вперед, поглядывал в окно на ряды регистровых емкостей, запаянных стеклянно-стальных колонн, содержащих точное отмеренное количество водорода. Наконец, обычный компьютер издал гулки и звон, сигнализируя о завершении работы. В центре пульта Понтера был экран монитора. Результаты появились на нем в виде черных знаков на желтом фоне. И результатом было «Хрящ». Выругался Адекор, стоящий позади Понтера, положа руку ему на плечо. На экране светилась надпись. «Ошибка в регистре 69. Факторизация прервана». «Нам придется его заменить», — сказал Понтер. «От него одни проблемы». «Это не регистр», — ответила Адекор. «Это основание, которым он крепится к полу. Но на изготовление нового уйдет декадень». — И нам нечего будет показать на сером совете? — спросил Понтер. — Перспектива выйти перед собранием старейшин и сообщить им, что со времени последнего заседания совета им не удалось ничего добавить в копилку общих знаний, ему совершенно не нравилось. — Разве что... — Адекор задумчиво замолчал. — Что? — Ну, проблема с 69-м состоит в том, что он вибрирует в нижней части, Соединительные зажимы не были обработаны как следует. Если бы нам удалось его чем-то зафиксировать. Понтер оглядел помещение. Ничего подходящего. А что, если я просто пойду в вычислительную... Я вопрос на него. Ну, то есть, налягу всем весом. Это предотвратит вибрацию? А декор нахмурился. Его надо будет держать очень крепко. Конечно, оборудование может выдержать небольшой сдвиг, но... Я попробую, — сказал Понтер. Только мое присутствие в вычислительной само по себе не создаст декогерентности. Адекор покачал головой. Нет, регистровые колонны хорошо экранированы. Понадобится что-то гораздо более радиоактивное или электрически шумное, чем человеческое тело, чтобы повлиять на содержимое. Ну, тогда... Адекур снова нахмурился. Это не слишком элегантное решение проблемы. Но оно может сработать. Адекур кивнул. Думаю, попробовать стоит. Это лучше, чем идти на совет с пустыми руками. Хорошо, — решительно сказал Понтер. Давай начнем. Он открыл дверь, отделяющую три обитаемых помещения от большой камеры, содержащей регистровые колонны. Мужчина спустился по лестнице на гладкий гранитный пол пещеры, выровненный лучами лазеров. Понтер двигался осторожно. В прошлом он здесь однажды поскользнулся. Дойдя до цилиндра под номером 69, он положил руку на его закругленный вверх, накрыл ее другой рукой, а затем изо всех сил надавил на него. Запускай по готовности! Я держу! крикнул он. «Десять!» — крикнула декор в ответ. «Девять!» «Восемь!» «Семь!» Понтер следил, чтобы руки оставались неподвижными. Насколько он мог судить, цилиндр совершенно не вибрировал. «Шесть!» «Пять!» «Четыре!» Понтер глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Он удержит!» «Три!» «Два!» «Один!» «Поехали!» — подумал Понтер, — «Ноль!» Адекор услышал, как задребезжало стекло в окне, выходящем на вычислительную камеру. «Понтер!» — закричал он. Потом бросился к окну. «Понтер?» Его нигде не было. Адекор потянул за ручку незапертой двери и... Шух! Дверь резко рванулась вперед и распахнулась, ручка вырвалась у Адекора из пальцев, и воздушная волна из пультовой пронеслась мимо него в вычислительную камеру, а Декора едва не бросила на лестницу лицом вниз. Ветер дул внутрь вычислительной камеры из пультовой шахты позади нее, словно... словно воздух, который был в ней до этого, куда-то исчез. О, Декора заложила уши. — Понтер! — снова позвал он, когда ветер утих, Но хотя помещение было велико, регистровые колонны, заполнявшие его, были лишь тонкими трубками, они не могли заградить от него Понтера. Что могло случиться? Если где-то в шахте рухнула стена, а за ней была область низкого давления, то... Но весь шахтный комплекс утыкан сейсмическими сенсорами, и если бы произошло что-то такое, система оповещения в лаборатории начала бы испускать запахи тревоги. Адекор побежал по гранитному полу. Понтер! кричал он. Понтер! На полу не было никаких трещин. Его не могла поглотить земля. Адекор видел регистр 69, тот, с которым работал Понтер на дальнем краю помещения. Понтера рядом с ним определенно не было. Но Адекор все равно до него дошел, ища какой-нибудь ключ, след, хрящ. Адекор почувствовал, как опоры выскальзывают у него из-под ног, и грохнул со спиной о гранитный пол. Вокруг была вода, много воды. Откуда она взялась? Понтер перед этим пил из тубы. Но Адекор был в этом уверен, оставил ее наверху. Кроме того, воды было гораздо больше, чем могло вылиться из тубы. Здесь было по меньшей мере несколько ведер воды, растекшейся обширной лужей. Вода, если это была вода, выглядела чистой и прозрачной. Адекор поднес мокрую ладонь к носу. Никакого запаха. Осторожно лизнул, никакого вкуса. Похоже, вода и правда чистая, очищенная. Сколотящимся сердцем и кружащейся головой адекор разыскал несколько емкостей и взял образцы. Пока это был единственный след. Откуда могла взяться вода? И куда пропал Понтер?